«Вы не поверите, но за 8 месяцев отношений мы с Минори впервые ночевали в одной кровати. Чтобы она больше не переживала, я накинул на зеркало простыню, когда постелил белье, пока она принимала душ. Мы забрались под одеяло, и она обняла меня, прислонив голову к груди. С ней я чувствовал себя по-особенному, мне не хотелось ничем расстраивать ее и не хотелось торопиться. Я чувствовал, как ее теплое тело так доверчиво касается моего, хрупкие запястья, маленькие пальчики, формы чуть пышнее, чем считалось модным». Но они кружили мне голову и заводили куда сильнее популярных актрис и подиумных моделей. Меня не волновало, кто и что скажет, какие размеры и внешность нравятся остальным. И внутри, и снаружи. все в ней было мое и для меня. Но даже тогда я бы не зашел дальше объятий под одеялом, если бы не... — Побудь со мной сегодня, Ютака. Конечно, я всегда буду с тобой. — Нет, я не об этом. Я имею в виду, сегодня будь полностью моим. Эта ночь в холодном отору стала самой теплой из наших ночей.